Сильнейшая система убийства драконов. Глава первая. Джан Тянь, как ты смеешь предавать своего отца? Твой отец никогда не простит тебя, даже если я стану призраком. Следуя реву, Нин Цы внезапно открыл глаза, мгновенно почувствовав чрезвычайно острую боль по всему телу. После этого он потрогал себя и приятно удивился. Я не умер. Он был предан своим самым лучшим подчиненным, Джан Тянем. Его столкнули с обрыва, но он не умер. Ха-ха, джан просто подожди. Скоро я приду и отомщу тебе. Нинцы громко рассмеялся. Смех был слишком громким, из-за чего его раны снова напомнили о себе. Боль заставляла его поежиться. Этот ублюдок сумасшедший. Двое людей с жалкими выражениями на лицах стояли, перед Нинцей и холодно смотрели на него. Только сейчас Нинцы понял, что что-то не так. Он не падал со скалы и не был на пустынной горе, так зачем ему быть в больнице? Что это за место? Так много незнакомых гор, стекающей воды? Сад? Почему два парня передо мной смотрят на меня так? Ублюдок? Они носят одежду для съемок? Прямо как в древние времена. Внезапно Нинцы почувствовал острую головную боль, кусочки воспоминаний ворвались в его разум, как будто он был в кино и испытал все то что пережил тот парень внутри, который выглядел точно так же, как он, от молодости до настоящего времени, он не пропустил ни одной вещи. Это континент дракона, империя Цинтан. Мой отец чемпион, моя мать была служанкой первой леди, я, он ублюдок, моя мама родила меня и умерла от болезни. Я все еще жив и дышу, но живу как собака. Мой отец относится ко мне так, как будто я незнакомец». Первая леди смотрит на меня как на врага, и во всем доме чемпиона никто не рассматривает меня как своего молодого мастера. Даже слуги могут запугивать меня. Черт возьми, я взял платок только из добрых намерений, и неожиданно служанка первой леди подставила меня, видите ли, я к ней приставал. Меня избивали в течение 10 дней и 10 ночей, я не подавал признаков жизни, поэтому меня бросили ко входу во двор. Шлюха! Я должен убить тебя. Никто не может подставлять меня. Нинцы. Этот мир слишком странный. Тут есть монстры, которые могут совершенствоваться. Однако, как бы ни были сильные люди, их подавляла раса драконов. Настоящим правителем континента дракона была раса драконов. В одно мгновение Нинцы принял воспоминания и слился с ними. Динь. Сильнейшая система убийства драконов. В настоящее время активируется. Хозяин, пожалуйста, не двигайтесь. 1% 12%. Что это? Нинцы был запутан голосом в его голове. 100%, сильнейшая система убийства драконов активирована. Хозяин, Минцы, ранг, закалка тела 1 ранг. Царство закалки тела от 1 до 10 ранга далее. Боец боевой мастер, великий мастер. Духовный Мастер, Боевой Король, Боевой Император, Великий Боевой Император, Боевой Предок, Боевой Святой, Боевой Монарх. Очки Опыта. 0 из 20. Техника Совершенствования. Нижний Желтый Ран Закалки Тела. Боевые Навыки. Нет. Очки Здоровья. 1 из 20. Монеты Дракона. 0. Система Магазина не была активирована? «Пожалуйста, получите монеты дракона как можно скорее». Почему это появилось у меня в голове? Сильнейшая система убийства драконов?» Нинси перенес более медленно плелся, игнорируя насмешливые взгляды двух слуг. Он хромал по направлению к своему двору. В этом дворе была только одна комната. На самом деле, он был больше похож на двор слуги в доме чемпиона. Если бы не тот факт, что у него была кровь чемпиона, он не получил бы и этого. У Нинцы были целительные таблетки, которые он тайно прятал в течение последних 15-16 лет. Он взял одну, затем осторожно спрятал оставшиеся целебные шарики под кроватью. В этот момент его здоровье восстановилось до 10 из 20. Восстановлено 9 очков здоровья. Это еще раз подтвердило, что система была реальной, а не только его воображение. Нинцы почувствовал как его сердце воспылало страстью. Он знал уровень силы в этом мире, и его отец был боевым королем третьего ранга, чем он сильнее, тем больше уважения он получит. Хозяин тела, у которого была та же фамилия, что и у Нинцы, скорее всего, умер, после этого Нинцы переселился в его тело. Даже те, у кого была кровь маркиза, могут умереть. Только те, кто с большой силой были в состоянии защитить себя. Тем не менее, Техника совершенствования, которую это тело культивирует является самой низкой техникой в мире. Как мне получить технику совершенствования более высокого ранга? Хм, очки опыта? С очками опыта я могу повысить свой уровень. Означает ли это, что если я получу очки опыта, то смогу стать бойцом, боевым мастером и выше? Нинци чувствовал, что это необходимо проверить. По совпадению... В это время мимо него пробегала мышь. Нинцы вспомнил. Да он же в затхлом доме живет. Я могу только пожертвовать тобой, мой друг. После убийства мыши одним ударом. Поздравляем хозяина с убийством демонического зверя первого ранга. Награда – пять очков опыта. В характеристиках был небольшой подарок, который вращался без перерыва. Нинцы использовал свой разум, чтобы нажать на него. Поздравляем хозяина. Вы получили таблетку нижнего класса желтого ранга восстановления. Всего их 12, каждая таблетка может восстановить 20 очков здоровья. Ха-ха-ха, ты действительно полезная. Ты даже позволила мне получить целую бутылку восстановления. Эффекты более чем вдвое лучше, чем у таблеток, которые есть. Мое здоровье составляет всего 20 очков, это равносильно моей жизни. Нинцы был чрезвычайно взволнован. Глаза Нинцы внезапно скользнули по буддийской святыне в углу комнаты, и его настроение стало несравненно печальным. Он медленно подошел к буддийской святыне, Нинцы посмотрел на вазу с пеплом и сказал, «Мама, я докажу всем, что я не ублюдок. Я хочу доказать, что я сильнее чемпиона. Однажды я заставлю его встать на колени перед тобой и низко поклониться и признать его ошибки. Ха-ха-ха, какая шутка!» Нинцы внезапно обернулся и увидел молодого человека, который держался за живот и громко смеялся. Нин лун, что ты здесь делаешь? Тебе здесь не рады. Нинци холодно сказал, этот человек был сыном седьмого брата его отца. Однако по воспоминаниям Нин лун всегда был тем, кто запугивал нинцы. Из более чем сотни скрытых травм на теле нинци, по меньшей мере, 30-40 были из-за него. Если бы я не пришел сюда сегодня, я бы не услышал столь возмутительные слова. Если бы я рассказал эти слова первой леди или мастеру Хоу, думаешь, что будешь жить?» Нин Лун усмехнулся. «Я забыл тебе сказать, что слуга Сяй-Юань, которую ты дразнил, — моя любовница. Ты осмелился прикоснуться к моим, Нин Луну, людям». После того, как Нин Лун закончил говорить, и его тело внезапно вспыхнуло шаром, Светло-красной боевой Ци. Это была боевая цы уникальная для сферы бойца. Нинцы был отправлен в полет прямым ударом нин Луна, и врезался в мебель в своей комнате. Очки здоровья Нинцы мгновенно упало до 3 из 20. Он почувствовал железный привкус, и его вырвало кровью. Глава 2: боевая цы убийцы драконов. Хихи, ты хочешь, чтобы маркиз встал на колени перед твоей матерью, этой нишей рабыней? Я разобью ее на куски сегодня. Нинлун посмотрел на нинцы и с холодной улыбкой направился к святыне. Глаза нинцы мгновенно покраснели. Нет, а ура отчаяния поднялась из глубины его сердца. В этот момент система внезапно предупредила. Поскольку хозяин в настоящее время находится в состоянии безумия, он может использовать свою жизнь в качестве цены и обменяться на силы системы. Давай, я согласен. День! Хозяин успешно использовал 50 лет своей жизни в обмен на 5 минут силы боевого мастера первого ранга. Вскоре после этого Нин Ци почувствовал, что все его тело наполнилось взрывной силой, и его кулак ударил по спине Нин Луна, красная духовная волна Ци появилась на его кулаке. Нин Лун повернул голову в неверии, но было слишком поздно уклоняться от атаки Нин Ци. Боевой мастер первого ранга сражающийся против бойца, это было подавляющее превосходство. У Нин Луна даже не было времени закричать, прежде чем он был разорван в клочья. Нинцы был весь в крови. В этот момент он выглядел как демон, который только что вышел из ада. Поздравляем хозяина с убийством бойца, вы получили 40 очков опыта. День, поздравляю, хозяин, вы повысили ранг. Характеристики Нинцы изменились. Хозяин, Нинцы. Ранг. Закалка тела 3 ранг. Очки опыта. 0 из 40А. Техника совершенствования. Желтый ранг низкого класса закалки тела. Боевые навыки. Нет. Очки здоровья. 40 из 40А. Монеты дракона. Нет. Важная информация? Хозяину осталось жить менее 6 месяцев. Пожалуйста, повысьте ранг как можно скорее или вы умрете. Внезапно оповестила система. Когда Нин услышал это, понял, что его обманули. Он не заметил, что ему пришлось потратить 50 лет своей жизни в обмен на временную силу. Система, пока я повышаю свой ранг, я могу восстановить свой срок жизни. Да. Значит ли это, что чем выше я буду повышаться, тем дольше буду жить? Теоретически, с сильнейшей системой убийства драконов хозяина может стать бессмертным. Хм, теоретически. У Нинцы появилась насмешливая улыбка. После этого он спокойно пошел к колодцу во дворе и достал ведро воды. Он убрал следы убийства Нин Луна. Он совсем не привык ко всему этому. Когда он был на земле, в его распоряжении были помощники. Если бы не тот факт, что его предал Джан Цянь, он бы все еще наслаждался жизнью босса мафии. Джан Цянь, ты не думал, Что Лаоцы все еще жив, верно? И если есть шанс в этой жизни, Лао Цзи обязательно зажжет твою небесную лампу. С ненавистью подумал Нинци: сначала он найдет повод покинуть дом чемпиона, а затем выйдет из города, чтобы сразиться с монстрами и прокачать ранг, а также чтобы избежать внимания из-за убийства. Исчезновение такого человека, как Нин Лун, наверняка привлечет внимание его отца. Размышляя об этом, Он вынул шарики под кроватью и положил их вместе с таблетками восстановления в сумку системы. Перед отъездом Нинцы попытался положить пепел матери в свое пространственное хранилище. Тем не менее, система сказала ему, что она могла хранить только пилюли, снаряжение или навыки. Узнав это, Нинцы решил сжечь три благовония, а затем покинуть двор. Поскольку теперь он был преступником, он решил покинуть дом чемпиона Добравшись до самого неприметного угла своего двора, он увидел собачью Нару, где до этого прежней Минцы множество раз избегал нападок группы Нин Луна лес Теньфэн. держал в руке ржавый железный клинок и носил рваную кожаную броню. Одним ударом он убил кролика. Поздравляем хозяина с убийством демонического зверя низкого класса белый кролик. Награда 5 очков опыта. 5 очков опыта как и мышь. Если я решу найти зверя среднего класса, я просто буду ухаживать за смертью. Сначала я должен достичь десятого ранга, закалки тела и сжать мою боевую ци, прежде чем делать что-либо еще. После того, как Нин Ци поставил цель, он начал искать низкоуровневых демонических зверей на окраине леса Тиньфен. Это были крысы, кролики, белки, муравьи, гусеницы и тому подобное. Поздравляем хозяина! С убийством демонического зверя низкого класса Зелёные мыши. Награда 5 очков опыта. Поздравляем хозяина с убийством демонического зверя низкого класса ядовитого жука. Награда 5 очков опыта. Поздравляем хозяина с убийством демонического зверя низкого класса повелителя муравьев. Награда 5 очков опыта. Прошел месяц и с того момента, как нинцы... Впервые пробился на третий ран закалки тела, и на данный момент у него девятый ран. Его очки здоровья также достиг ста. С его текущей силой он мог одним ударом – сломать дерево толщиной с ладонь. Однако согласно его воспоминаниям о континенте дракона, каждый демонический зверь среднего класса первого уровня имел силу, которая была эквивалентна уровню бойца. Таким образом он должен убивать бойцов, чтобы проникнуть глубже в лес Тиньфен. У него осталось не так много времени. У него осталось 5 месяцев жизни, а повышения на этапе закаливания тела было недостаточно, чтобы увеличить его здоровье. Только сгущение боевой ЦИ сможет сделать это. Я могу только продолжать усердно работать. Нинци поднял свой клинок, с красными глазами, он безумно бросился к тем жалким зверям первого ранга. Его очки опыта продолжали расти. 5 из 500. 50 из 500. 150 из 500. Шли дни, и Нинцы уже и не помнил, сколько зверей первого ранга он убил. Наконец, в конце месяца его очки опыта достигли необходимого ранга. Развучала мелодичная системная подсказка. Поздравляем хозяина с прорывом до бойца. Боевая ци убийцы драконов сформирована. Нинцы понял, что от его дантя не исходило тепло, затем его тело наполнилось боевой ци. Легким взмахом лезвия, Слабая серебряная боевая ци немедленно вырвалась из его тела и обернулся вокруг его железного клинка. Какая сильная боевая ци! А почему моя боевая ци светло-серебряная? Нинцы было любопытно, от бойца до великого мастера, цвет боевой ци должен быть светло-красным, красным, темно-красным, темно а цвет духовного мастера до боевого императора являлся светло-пурпурным, фиолетовым, темно-фиолетовым, От великого боевого императора до боевого святого была светло-золотой, золотой, темно-золотой, темно а боевой монарх не имел никакого фиксированного цвета. Я никогда не слышал о таком цвете. А? Нинцы наконец понял, под уведомлением о прорыве в системе была надпись «Боевая цы-убийца драконов». Боевая цы-убийца драконов, особые витцы, 100% пробивания брони, 30% дополнительного урона по расе драконов. Это боевая ци мощнейшая, и является единственной в своем роде. По мере того как его ранг и сфера увеличивается, сила его боевой Ци также увеличивается. Так это особый вид боевой ЦИ. Нинци наконец вспомнил, что на континенте дракона действительно существовали особые типы ЦИ, но они были очень редкие. Он и подумать не мог, что сможет на самом деле сжать особые видцы который мог бы нанести дополнительный урон драконам. Это было слишком мощно. Это поможет ему убивать драконов в будущем. Глава 3. Два сражающихся дракона. Что касается пробивания брони. Нин решил спросить систему и получил ответ. Ваши боевая Ци полностью игнорируют защиту. Этот ответ удивил Нин Поскольку я достиг сферы бойца, следует углубиться в Тиньфэн, И искать более сильных демонов текущие характеристики нинцы сильно изменились хозяин нинцы ранг боец первого ранга очки опыта 0 из 2000 техника совершенствования желтый ранг низкого класса закалки тела боевые навыки нет очки здоровья 150 монеты дракона нет пройдя несколько десятков километров Перед Нинцы неожиданно появился белоснежный черный медведь. Он поднялся на высоту более трех метров и уставился на нинцы, как тигр, разглядывающий добычу. Элитный демонический зверь первого ранга – медведь. Демонические звери подразделялись на классы «низкий», «средний», «высокий», «элитный», «босс». Демоны первого ранга среднего класса по силе были равны седьмому или восьмому рангу бойца – Эту информацию ему дала система. Классификация зверей и драконов на континенте дракона была такой, дракон или зверь 10 ранга, сравнимы с боевым монархом, дракон или зверь 11 ранга превосходили боевых монархов, 11 ранг на континенте дракона имели только три дракона, они были тремя лидерами кланов из расы драконов. Элитный зверь 1 ранга, я уверен, что получу от тебя много опыта. Нинцы жадно посмотрел на Медведя, хотя его нынешняя сила была не так хороша, как у Медведя, риск и выгоды были пропорциональны. Он должен был убить этого Медведя. В то время как Нинцы все обдумывал, Медведь также оценивал Нинцы. В его глазах Нинцы был восхитительной едой, взревев, он бросился на него. «Ты ухаживаешь за смертью!» Нинцы злобно рассмеялся. Его лезвие скользнуло по направлению к Медведю, в результате лезвие начало светиться серебряным светом. Медведь был напуган аурой боевой ци-убийцы драконов. Нинцы воспользовался тем, что медведь застыл и ударил по нему своим мечем. Кожа была разорвана, обнажив слой плоти. Нинцы отправили в полет, и его очки здоровья мгновенно опустились на 30. Недолго думая, он сунул в рот три таблетки исцеления, восстановил 27 очков здоровья и продолжил атаковать медведя. Система снабдила Нинцы удобной функцией, которая помогала отслеживать уровень здоровья врага. Удар Нинцы отнял у медведя 1,1 его здоровья, это означало что ему предстоит нанести еще 9 ударов до полной победы. Если бы не тот факт, что его боевая Ци была особым типом, которая наделяла его 100% игнорированием брони, жесткая кожа медведя и плотная плоть были бы настоящей проблемой. Битва была очень интенсивной. После того, как у Нинцы закончились все целительные шарики, которые он спрятал, съев в общей сложности 6, медведь с грохотом упал на землю. Поздравляем хозяина с успешным убийством элитного зверя первого уровня, медведя. Поскольку хозяин убил элитного зверя более высокого уровня, полученный опыт увеличится на 300% и вы получите двухтысячного опыта. Поздравляю с достижением нового ранга боец второго ранга уведомление на теле медведя есть набор с игрой что за набор нинцы убил много демонов но никогда раньше не видел этого он сразу же взглянул на это и понял что означает набор с игрой когда появилось уведомление о наборе с игрой у нинцы было два варианта один из них заключался в том чтобы самому обрабатывать трупы зверей продавать ценные предметы или измельчать их в таблетке а второй отдавать их системе. Система случайным образом вознаграждает за трупы зверей в зависимости от их ранга, и в зависимости от этого ранга он получит либо снаряжение, либо таблетку. Конечно это могут быть также монеты дракона. Нинци выбрал набор с игрой без колебаний. В этот момент в системе появилось четыре варианта. Система игры была похожа на рулетку. Экипировка желтого ранга низкого класса, медвежье кольцо, увеличивает очки здоровья на 20. Таблетка желтого ранга низкого класса. Восстановление, восстанавливает 20 очков здоровья. Экипировка желтого ранга высокого класса. Броня из шкуры медведя, увеличивающая очки здоровья на 100. Спасибо за участие. Этот вариант означал, что если бы стрелка указала на спасибо за участие, Нинцы не получил бы ничего. Сделав глубокий вдох, Нинси мысленно нажал на старт игры. Стрелка медленно начала крутиться. После трех кругов ее скорость постепенно замедлялась. Медвежье кольцо тоже хорошо. Пожалуйста, не благодари меня за участие. Нинси был полностью сфокусирован на стрелке, и после того, как она медленно прошла мимо варианта «Спасибо за участие», остановилась поверх брони из шкуры медведя. Нинси почувствовал облегчение и обрадовался, что получил лучший из четырех вариантов. Класс! Нинцы был вне себя от радости, сразу же надев броню из шкуры медведя, в результате чего его здоровье увеличилось до 250 очков. Вероятно, это было то количество здоровья, которым могли обладать только 7 или 8 ранговый боец. Нинцы кое-что понял. Когда он находился в сфере закалки тела, переход на новые ранги увеличивало его здоровье, но когда он прорвался на стадию бойца это не произошло, но его боевая сила значительно возросла. Система, почему моё здоровье не увеличилось. Только когда хозяин будет развивать технику выше среднего жёлтого ранга, тогда можно будет увеличить объём здоровья. Метод закалки тела эффективен только в сфере закалки тела. Вот так вот. Похоже, я должен разыскать технику совершенствования как можно скорее, после этого нинцы продолжал углубляться в лес Тиньфен. Прошел еще месяц. Он убил бесчисленное количество зверей среднего класса первого ранга, но больше не встречал зверей демонов элитного класса, даже зверей высокого класса. Выгода, которую мог бы принести демон-зверь среднего класса, составляла всего около 50 очков опыта и не было наборов с игрой. Теперь он боец четвертого ранга. С такой скоростью, насколько ему известно, Даже самые талантливые люди в Доме Чемпиона не могли сравниться с ним. С его нынешней силой в поместье уже не было ни одного сверстника, который мог бы запугивать его. Однако этого было далеко недостаточно. Когда Нинцы достигнет боевого мастера, он сможет защитить свою жизнь. Даже при том, он думал, что его делишки не заметят все же, и в этом мире у стен есть уши. Если бы отец Нин Луна узнал, что Нинцы убил его сына, он обязательно нашел бы его. Рев. Громкий звук раздался вдалеке. Что это? Нинцы поднял голову, увидев две маленькие точки в воздухе, которые выглядели так, как будто они сражались, присмотревшись, Нинцы не мог не воскликнуть. Драконы. Дракон шестого ранга класса Босс – злой зеленый дракон. Дракон шестого ранга класса Босс – злой огненный дракон. Система неожиданно предоставила информацию о них. Дракон шестого ранга. И они оба были класса босс, что был равен по силе пику боевого императора. Нинцы сразу же спрятался за большим деревом и жадно посмотрел на две маленькие точки на небе. Сколько опыта я получу за дракона шестого ранга? Сколько снаряжения? Он пробормотал про себя, представляя, что он получит от убийства двух гигантских драконов. Его сердце начало учащенно биться, избей его до смерти. Точно, ты победишь его. Если бой станет более затяжным, было бы лучше, если бы обе стороны пострадали. Он огнем дышит. Огонь этого дракона слишком страшен. Он чуть не жег мои брови. Контратака злого зеленого дракона. Да, именно так. После часа напряженной битвы два огромных дракона использовали свои самые мощные приемы и упали на землю. Бум, бум. После двух громких ударов поднялась пыль. Сердце Нинцы бешено билось. Неужели его молитвы сработали? Эти два дракона действительно побеждены? Подождав пока осядет пыль, злой зеленый дракон и злой огненный дракон уже лежали на земле и яростно глядели друг на друга. Нинцы видел у них следы крови. Однако они быстро восстанавливались. Не парься, они полумертвые. Риск оправдан. Когда Нинцы был на земле, Он всегда любил рисковать и выходил победителем. Чтобы два огромных дракона не смогли восстановить слишком много здоровья, Нинцы решительно поднял свой железный клинок и бросился к ним. Глава 4. Прорыв. Злой зеленый дракон и злой огненный дракон сразу заметили мелкого, Нинцы. Они повернули головы и посмотрели на него с насмешливым блеском в глазах, словно фонари. Человек, даже если мы тяжело ранены, Боец четвертого ранга, как ты, не может поранить даже нашу чешую, а ты все равно хочешь убить нас. Черт возьми, когда я оправлюсь от полученных травм, я убью весь твой город. Я дам человечеству знать, что мы, драконы, не то чего вы можете выжелать. Два дракона, имевшие глубокую обиду друг на друга, сразу же объединились против Нинцы после его появления. Ваша смерть близка. Почему вы так много говорите? Нинцы ударил по хвосту злого зеленого дракона, боевая ци-убийца драконов мгновенно активировался, чешуя злого зеленого дракона была похожа на тофу, чешуя была разрезана клинком и глубоко вонзился в кровь и плоть. Нет, злой зеленый дракон испустил свой последний скорбный рев и умер. Поздравляем хозяина с убийством дракона 6 ранга класса Босс, злого зеленого дракона, поскольку урон, нанесенный ему, составляет всего одну тысячную, очки опыта будут уменьшены в 100 раз. Что? Дерьмо! Минцы был в ярости, однако система продолжила, поскольку хозяин убил этого высокорангового монстра, полученные очки опыта будут увеличены в 20 раз. Поздравляем хозяина с получением 200 000 очков опыта. Поздравляем хозяина с получением тысячи монет дракона. Пожалуйста, подождите, система обновляется. День! Поздравляем хозяина с прорывом. День! Поздравляем хозяина с прорывом. День! Нинцы прорвался на 6 рангов, став пиковым бойцом. Нинцы был рад этому. Хотя он не получил полного опыта за убийство злого зеленого дракона, это было легко, и повышение на 6 рангов было очень значимым. Более того, его все еще ждал злой огненный дракон. Поздравляем хозяина с получением набора с игрой. Нинцы на данный момент не обращал внимания на напоминание, он злобно усмехнулся, подняв клинок и бросился к ошеломленному злому огненному дракону. «Человек! Ты! Нет! Остановись! Я готов обменять сокровища на свою жизнь!» Сколько бы злой огненный дракон не умолял о пощаде, Нинци без колебаний подошел сзади и ударил его. Его убийство принесло опыта на 50 тысяч меньше, чем злой зеленый дракон. Тем не менее, опыта все равно было много, хоть он и был на пике бойца. Поздравляем хозяина с получением 150 тысяч очков опыта. Поздравляем хозяина с получением 1000 монет дракона. День! Поздравляю хозяина с прорывом. День! День! Нинцы пробился из сферы бойца став боевым мастером. Его уровень продолжал расти, и только когда он достиг третьего ранга боевого мастера, прорыв остановился. В этот момент его характеристики изменились на ⁇ Хозяин, нинцы, ранг, боевой мастер третьего ранга, очки опыта, 3154 из 50 тысяч, техника совершенствования, желтый ранг низкого класса закалки тела, боевые навыки, нет. Очки здоровья – 250, монеты дракона – 2000, магазин дракона открывается, прогресс – 1%. Слишком круто, ха-ха-ха, риск был оправдан. Я никогда не думал, что за те несколько месяцев, что я отсутствовал, я достигну третьего ранга боевого мастера. Только мой старший брат сильнее меня в особняке Маркиза. Нинцы был очень рад, затем он немедленно использовал свой разум чтобы щелкнуть по набору с игрой, который он получил злого зеленого дракона. На этот раз было 9 вариантов. Предмет желтого ранга высокого класса. Зуб дракона. Увеличение скорости восстановления боевой ЦИ на 200%. Предмет желтого ранга высокого класса. Шар дракона. Увеличивает физические данные на 5%. Таблетка высшего класса желтого ранга. Таблетка сбора ЦИ. Потребление этой таблетки – Может поднять ваше совершенствование на 1 ранг бойца. Снаряжение низшего класса темного ранга. Зеленые чешуйчатые сапоги, сапоги из кожи дракона. Увеличение очков здоровья на 100, повышает скорость на 20%. Боевая техника желтого ранга низкого класса. 7 ударов кулаком. Наносит удар 1000 врагов. Также возвращает нанесенный урон мастеру в 800 раз больше. Техника низкого класса желтого ранга. Метод 9вен. После изучения поможет достичь сферы великого мастера. Снаряжение темного ранга. Рог дракона повышает скорость восстановления здоровья на 1000%, увеличивает здоровье на 1000 очков. 100 серебра. Спасибо за участие. Есть боевой навык и техника совершенствования, но их уровень не высок. Техники совершенствования можно практиковать только до сферы великого мастера. Таблетки сбора Ци для меня бесполезны. Ударить тысячу врагов, но также нанести вред себя. Разве это не техника боевого искусства секты Кунтун в мире Цзинь юн? Кажется, что тем, кто использует эту технику, не стоит ожидать счастливого конца. Погодите, 100 серебра, хоть бы не это. Нинцы нажал на запуск игры. Стрелки была очень быстрой но примерно через 20 кругов ее скорость начала снижаться. Сначала она остановилась на семи ударах кулаком, затем медленно прошла мимо, и ее скорость становилась все медленнее и медленнее. Нет, я не хочу денег. Когда Нинце увидел, что стрелка остановится на серебре, он сразу же начал молиться. Может быть его молитва действительно сработала, и стрелка, которая должна была остановиться, наконец-то внезапно двинулся пропуская вариант 100 серебра. А прямо рядом с ними был лучший из девяти вариантов. Динь. Поздравляем хозяина с приобретением снаряжения рок-дракона, темного ранга, повышает скорость восстановления здоровья на 1000%, увеличивает здоровье на 1000 очков. Хорошо, Нинцы немедленно экипировал его, и его здоровье увеличилось с 250 до 1250 очков. Чем выше его здоровье, Тем сложнее ему было умереть. Был еще один набор, который Нинцы не мог дождаться, чтобы открыть. На этот раз было еще больше вариантов, в общей сложности 18 вариантов, но все они по большому счету давали серебро или спасибо за участие, бижутерии и тому подобное. Только 5 вариантов были снаряжениями и техниками. Ранги соответствовали рангу злого зеленого дракона, а также было одно снаряжение темного ранга рог огня который увеличивал здоровье на 300, позволяя хозяину быть невосприимчивым к боевым ци, которые были на один уровень выше, чем он сам. Вы должно быть шутите. Почему так много вариантов? Если я хочу получить что-то полезное, то шансы на это слишком малы. Нинцы нахмурился. После этого он все же решил сыграть. Стрелка быстро вращалась. На этот раз, сколько бы он ни молился, Стрелка остановилась. «Спасибо за ваше участие!» «Хорошо, если бы ты дала мне 100 серебра!» «Спасибо за участие!» «К черту все!» Нинци громко ругался. Он был в очень плохом настроении, ведь даже не получил утешительного приза. Нинци чувствовал себя несравненно разочарованным. «Динь!» Услышав этот чистый голос, сердце Нинцы подпрыгнуло, что происходит, разве игра не закончилась? «Поздравляем хозяина!» С получением техники совершенствования божественного ранга, техника драконьего слона, техника совершенствования божественного ранга, выражение его лица застыло. Может, система обманывает его? Техника совершенствования божественного ранга? Как может существовать техника совершенствования божественного ранга? Техники континента дракона была разделена на 5 рангов небесный, земной, темный, желтый. Техника самосовершенствования небесного ранга была высшей техникой, но на самом деле он получил технику совершенствования божественного ранга. Это была техника драконьего слона. Чёрт возьми! День. Поздравляем хозяина с получением боевого навыка божественного ранга 18 ладоней дракона. О боже, это так шутит система. Не говори мне, что ты собираешься забрать всё обратно у меня верно. После получения техники Драконьего Слона Система снова зазвонила и дала Нинцы боевой навык Божественного Ранга 18 ладоней Дракона, хоть у него и было время изучить все позже. Нинцы не терпелось и он решил сделать это сейчас. Глава 5. Боевой навык Божественного Ранга. Поздравляю, хозяин изучил 18 ладоней Дракона, опыт 1 из 100. Мощная техника ладони при поражении Дракона нанесет в три раза больше урона. Я – проклятие драконов. Как и следовало ожидать от сильнейшей системы убийства драконов, ха-ха-ха, Нинцы был приятно удивлен. Предупреждение – из-за непредвиденной ошибки система выключится на один день. Во время выключения хозяин больше не будет набирать опыт и не сможет просматривать характеристики. Все остальное останется в рабочем режиме. Это проблема. Если ты посмеешь забрать мои вещи, я буду сражаться с тобой до смерти. Нинцы пробормотал в своем сердце, а затем начал практиковать 18 ладоней. Взмахнув своей ладонью, она начала светиться светло-серебристым цветом боевой Ци. Мгновенно из его тела вылетели пять когтей серебряного дракона. Они атаковали огромный валун, ростом с трех мужчин, и огромный камень мгновенно превратился в пыль. Вот это сила! В это время мастерство 18 ладоней дракона увеличилось с 1 из 100 до 200. Нинцы также практиковал технику драконьего слона, медитируя. Его мастерство, казалось, увеличивалось немного каждый час. Похоже, что эту технику практиковать было намного сложнее, чем 18 ладоней дракона, но глядя на бонус к здоровью, который она давала, выдержка Нинцы не позволяла ему бросить начатое. Его нынешняя цель состояла в том, чтобы повысить его мастерство в технике совершенствования и боевом навыке. Днем позже, после непрерывных тяжелых тренировок ненцы, обе техники выросли на целую ступень. Техника драконьего слона повысилась до второго уровня, мастерство 0 с тысячи. 18 ладоней дракона повысилась до второго уровня, мастерство ноль с тысячи. Система перезапускается. Из-за неизвестного сбоя в магазине, Отсутствуют две техники божественного ранга и сейчас восстанавливаются. Хозяин, пожалуйста, подождите. О, разве система не знает, что я получил эти две техники божественного ранга? Все же она остается системой. Такая глупая. Нинцы слегка улыбнулся. В этот момент он посмотрел на свои характеристики и увидел, что произошло много изменений. Хозяин. Нинцы. Ранг. Боевой мастер третьего ранга. Очки опыта – 5080 из 50 тысяч. Техника совершенствования – навык божественного ранга. Техника драконьего слона. Боевой навык – навык божественного ранга. 18 ладоней дракона. Очки здоровья – 2350. Монеты дракона – 2000. Пожалуйста, подождите, пока магазин дракона не будет восстановлен. Тем временем в доме чемпиона. Диакон Джан. Вы нашли какие-нибудь следы молодого мастера. Нинхунду холодно посмотрел на диакона средних лет перед ним, почувствовав ужасную ауру великого мастера первого ранга, Диакон Джан, как боевой мастер третьего ранга, не мог не задрожать. Господин, я провел расследование и спросил моих друзей они все не видели нашего молодого мастера. Нинхунду нахмурился. Куда ушел Нинлун? Господин, есть кое-что и я не знаю. «Стоит ли мне говорить?» нерешительно сказал Дьякон Чжан. Нинхунду сказал, «Говори, Дьякон Чжан». Кто-то сказал, что видел, как молодой мастер вошел во двор того ублюдка. Что он там делал? Может быть, может быть, это потому, что слуга первой леди Ся Юань, любовница молодого мастера, а этот ублюдок был чрезвычайно смелым, что решился приставать к Сяюань, Юань, поэтому молодой мастер, Должно быть, пошел преподать этому ублюдку урок. Бред какой-то. Могут ли слуги со стороны первой леди управлять кем-то, как им хочется? Я сказал вам, чтобы вы приглядывали за молодым мастером, вы просто упустили его. Нинхунда ударил диакона Чжана по лицу, тотчас же его щека покраснела. Дьякон Чан закрыл лицо и молча опустил голову. Двор Нинцы. Нинхунда встал перед деревянной кроватью и огляделся. Его нос дернулся. Там запах крови. Следуя запаху крови в углу двора, Нинхунду ударил ладонью. Темно-красная боевая отцы вышла из его тела, и почва была мгновенно перерыта. Глядя на грязь, все еще смешанную с кровью и гнилой плотью, выражение лица Нинхунду резко изменилось. Черт возьми! Куда делся этот ублюдок? С силой луна, как он мог умереть от его рук? Я должен все узнать. В попытках найти Нинци, Нинхунду не преуспел. Увидев урну с пеплом на буддийском святилище, он сразу же разбил ее ладонью, разбросав пепел по земле. Волк ветра! Убью! Король змей первого ранга элитного класса, убью! С того времени, как Нинци стал боевым мастером третьего ранга, прошел еще месяц или около того. Все время Нинци использовал свою технику: 18 ладоней дракона и боевую ц Драконов, чтобы мгновенно убивать демонических зверей первого уровня, независимо от того, каким классом они обладали. За все это время он убил всех зверей в округе. Удача Нинцы, похоже, была полностью исчерпана. Из всех наборов с игрой, что он получил за это время были 100 серебряных монет, одно противоядие низкого класса и два среднего. Хозяин Нинцы Ранг Боевой мастер четвертого ранга Очки опыта. 1002 из 80 тысяч. Техника совершенствования. Навык божественного уровня. Техника драконьего слона. Мастерство 386 из 1000. Боевой навык. Навык божественного уровня. 18 ладоней дракона. Очки здоровья. 2350. Монеты дракона. 2000. Пожалуйста дождитесь восстановления магазина дракона. Система. Сколько времени у меня осталось? спросил Нинцы. Он уже находился в лесу Тинфен более четырех месяцев, и система ранее говорила ему, что у него всего лишь полгода жизни, поэтому он должен был восстановиться к настоящему времени верно. Продолжительность жизни хозяина составляет один год и три месяца. Один год и три месяца? Ты уверена, что не ошиблась? Раньше я использовал 50 лет своей жизни чтобы обменять на пятиминутную силу боевого мастера первого ранга. Теперь я уже боевой мастер четвертого ранга? Все еще не хочешь восстанавливать мне мою жизнь? Играешь? Ты веришь, что я не убью всю твою семью? Нинцы хотел показать, кто тут главный. К сожалению, система не заботилась об этом. Это неравный обмен, пожалуйста, поднимите свои силы, и тем самым вы увеличите продолжительность жизни. Ответила система. Это означало, что у Нинцы не было времени тренироваться и ему нужно было постоянно убивать монстров, чтобы получать опыт. У него не было абсолютно никакой свободы. Лицо Нинцы было холодным. Все демонические звери, которых он встретил по пути, были разрублены его лезвием. Серебряная боевая ци даже проникала через их тела, оставляя длинный след на земле. Взрыв. Нож сломался. Если бы не боевая цы-убийца драконов, этот ржавый клинок был бы сломан давно. Нинцы продолжил путь, используя 18 ладоней. Через полмесяца его мастерство наконец превысило 1000, и техника 18 ладоней дракона достигла третьего уровня. После проверки оказалось, что ее сила увеличилась в два раза в сравнении со вторым уровнем. Пять высоких валунов высотой с 5 джан. 16 метров были превращены в пыль его ладонью. Нинце было интересно, что если он ударит ладонью культиватора, справится ли с этим боевой мастер восьмого или десятого ранга. Он убил зайца, снял с него шкуру и начал жарить. Аромат жареного мяса медленно заполнил округу. Хватит бежать, есть только несколько людей, которые могут убежать из рук моей кровавой секты послушно становитесь на колени и просите прощения, я могу подарить безболезненную смерть, ха!» Раздался холодный смех, голос был насмешливым и наполненным намерением убить. Старик вел мужчину и женщину, двоих детей от 7 до 8 лет, они бежали в направлении Нинцы. Позади них летел мужчина средних лет, в красной мантии с улыбкой на лице. Глава 6. Разобраться с врагом одним движением. Нинцы бдительно наблюдал за ними, но его рука жарившей мясо совсем не замедлялась. Когда старик увидел Нинцы, в его глазах мелькнуло приятное удивление. Лицо Нинцы выглядело так знакомо, как будто он видел его в доме чемпиона. В своих воспоминаниях он вспомнил его как сына чемпиона, маркиза Нин какой-то из сыновей чемпиона. Я Лунэр, слуга семьи Лун, мы встречались раньше в доме чемпиона а эти двое являются прямыми потомками семьи Лун. Семья Лун, у них был бизнес, распространенным по всей империи Цинтан. Мастер семьи Лун также был боевым королем, хотя у него не было официальной должности, он все еще был почетным гостем. С точки зрения влияния он может быть даже сильнее, чем его никчемный отец. Ах ты! Лунэр, наконец, узнал личность Нинцы. Слово «ублюдок» не вышло из его рта, Но взволнованное выражение промелькнуло у него на лице так это тот мусор однако кровавая секта уже здесь нам нужно попытаться убежать иначе мы все умрем я надеюсь что титул чемпиона сможет его запугать лунер думал про себя держа за руку мальчика и девочку великий мастер в красном одеянии появился перед ним и осмотрел его сын чемпиона ради маркиза я советую вам не вмешиваться в дела других людей, так что давай исчезни немедленно. Нинцы прищурился. Ради чемпиона? Я не имею ничего общего с тем стариком, поэтому вам не нужно принимать его во внимание. Кроме того, я больше всего ненавижу людей, которые угрожают мне. Пока он говорил, система показала характеристики человека кровавой секты. Кровавая секта, кровавая рука, ранг. Великий мастер первого ранга, техника совершенствования, темного ранга среднего класса, боевые навыки, темный ранг средний класс, 9 кровавых разрезов, очки здоровья, 1500, в характеристиках не было ни пунктов опыта, ни пункта про монеты дракона, тем не менее, их имена, происхождение, техники совершенствования и боевые навыки все были там. Его здоровье было на 850 пунктов ниже, чем у Нинцы. Кровавая рука была на мгновение ошеломлён, как будто он не ожидал, что Нинцы так отреагируют. Он усмехнулся. «Высокомерный, ты думаешь, если ты из дома чемпиона, моя кровавая секта будет бояться тебя? Сегодня я просто убью на одного человека больше!» Закончив говорить, тёмно-красная в теле кровавой руки внезапно взорвалась. И ударила по Нинци Девять кровавых разрезов. Видя это, Лунер сразу же взял двух маленьких детей и побежал. Он знал, что Нинцы определенно умрет, но его смерть не будет напрасной, они смогут выжить. Такого неблагодарного человека Нинцы планировал найти позже и свести счеты. Прямо сейчас он должен был взять эту пачку опыта. По его мнению, кровавая рука был равен зверю третьего ранга. Опыта должно быть много. 18 ладоней дракона. Боевая цей серебристого цвета вышла из его тела и превратился в серебряного дракона, который напал на кровавую руку. Взрыв: Один удар повержен. Кровавая рука держался за свою грудь и отлетел. Упав на землю, он изо всех сил попытался встать и в страхе посмотрел на Нинцы. Не ты всего лишь боевой мастер 4 ранга, как ты ранил меня? «Какую технику ты использовал?» Он как великий мастер, кровавая рука была фактически побеждена за один ход. Он потерял треть своего здоровья, и осталось только 1000 очков. 18 ладоней дракона были третьего уровня, Минцы смог сражаться с противником, который был выше его сферы. Одним ударом ладони он сумел отнять 500 очков здоровья великого мастера первого ранга. «Ты хочешь знать?» «Жаль, что ты уже не жилец, тебе незачем знать». Нинцы зловеще засмеялся, направляясь к Кровавой Руке. Чувствуя, что его жизнь в опасности, Кровавая Рука тут же жал зубы, и его тело внезапно взорвалось и отлетело, превратившись в клубок Кровавого Тумана, а после и совсем исчезло. Голос Кровавой Руки донесся издалека. «Маленький парень из Дома Чемпиона, сегодня ты оскорбил мою Кровавую Секту. Я, Кровавая Рука, клянусь, определенно сотру твои кости в пепел и даже чемпион тебя не спасет. Нинцы, который был недостаточно подготовлен, смотрел, как его пачка опыта тупо улетает. Ключевым моментом было то, что этот опыт все еще угрожает ему. Кровавая секта, даже если бы вы не пришли искать меня, я бы пошел искать вас. Никто не может угрожать мне. Я даже убил двух драконов, так почему я должен бояться вас? Холодно сказал Нинцы, наблюдая, как кровавый туман исчезает вдали. Затем он обернулся и погнался за Лунэром. «Ты на самом деле посмел использовать меня вместо щита? Ты на самом деле бросил меня и сбежал? За кого ты меня принимаешь?» Когда Нинцы нашел Лунэра, тот прятался в дереве с двумя детьми. «Выходи!» Нинцы холодно крикнул. В ответ ни звука. Нинцы использовал 18 ладоней, верхняя часть большого дерева в ту же секунду, Разлетелось в клочья, в нижней части появились Лунэр, и двое детей они выглядели очень ошарашенно, смотря на нинцы. Лунер сначала был шокирован методами нинцы, но оглянувшись он спросил нинцы, где убийца кровавой секты. Он сбежал, сказал нинцы, «Ах, спасибо, что спасли нас». Лунэр вытащил двух детей и вылез из дерева. Он помог им отряхнуться, затем поблагодарил нинцы. Я обознался. Я думал, что поскольку вы тринадцатый сын Маркиза — хм, ублюдок! если вы можете заставить убежать убийцу, великого мастера первого ранга, то вы должно быть прямой наследник Маркиза — Нин Ян. Я слышал о вас, поэтому, когда я вернусь в семью Лун, я обязательно сообщу об этом патриарху. Лунер засмеялся и вздохнул с облегчением. Из группы десятков людей, которые путешествовали, только трое из них остались живы, и если бы не тот факт, что другая сторона захотела поиграть с ними, они, вероятно, были бы уже мертвы. я? Нет, меня зовут Нинцы. Нинцы посмотрел на Лунер с улыбкой, которая таковой не была. Нинцы? Лунер нахмурился, затем посмотрел на Нинцы, на его лице отразилось выражение шока. Нинцы? Разве это не тринадцатый сын Маркиза, ублюдок, о котором все говорили. Я слышал, что этот мусор культивирует только искусство закалки жёлтого ранга и уступает даже обычному человеку. Как он может победить великого мастера первого ранга? Да, я ублюдок, о котором ты думаешь. Нинцы рассмеялся. Недоразумение — это просто недоразумение. Лунер подсознательно потянул рся на несколько шагов назад. Нинцы, ты заманил врага ко мне а затем сбежал. Я прогнал его и спас тебе жизни, как ты отплатишь за это. Лунэр, это Нинцы, тебе не нужно много говорить. Каждый из вас отдаст по 50 тысяч серебра. Получается со всех троих будет 150 тысяч. Нинцы достал немного кожи кролика, который он собрал время своего путешествия и бросил его в ноги Лунэр. Лунэр был в шоке. 150 тысяч? После этого холодно посмотрел на него, боясь, что Нинцы сделает что-то неразумное, если он вдруг разозлится. Луныр решил договориться, моя жизнь не стоит так дорого, может ты снизишь цену. Нинцы, если твоя жизнь ничего не стоит, я убью тебя. Затем я приведу их в семью Лун, чтобы попросить денег. Он поджал губы, смотря на двух детей. Глава 7. Безумный убийца. С пепельным лицом Лунер поднял кожу кролика с земли, прикусил кончик пальца и начал писать. После Нинцы взял кусок кожи и посмотрел, удостоверившись в написанном положил обратно в карман. «Вы можете идти, позже я приду в семью Лун за деньгами. Вернитесь назад и скажите своему хозяину приготовить деньги», — улыбнулся Нинцы. «Негодяй», — внезапно сказала маленькая девочка. Нинцы уставился на нее и его глаза наполнились намерением убийства. «Дядя, негодяй, будь осторожна, чтобы он не забрал тебя домой и сделал своей женой». Маленькая девочка была так напугана, что задрожала и сразу же спряталась за Лунэром. Дети неразумны. «Пожалуйста, простите нас, молодой мастер Нин. Мы возвращаемся в семью Лун. Молодой мастер Нин может прийти и получить деньги в любое время». Лунэр слегка улыбнулся. Затем потянул девочку и мальчика, и они ушли. Сейчас нинцы был в лесу Тиньфэн, а также стал боевым мастером четвертого ранга. Посмотрев, как они уходят, нинцы тихо сказал, я могу купить свой собственный двор после того, как заберу 150 тысяч. Мне не нужно смотреть на выражение тех идиотов в особняке Хоу, но мне нужно сначала забрать прах моей матери. С этой мыслью он решил выйти из леса Тинфэм. Империя Цинтан столица. Дом чемпиона. Нинцы снова встал перед этой знакомой дверью. Сейчас у него было другое настроение, чем прежде, когда он в панике убежал. Теперь он был боевым мастером четвертого ранга, а также обладал уникальным навыком. Нинцы подошел и постучал в дверь. Вскоре дверь медленно открылась, открывший был мужчиной средних лет с острым ртом и обезьяньими щеками. Когда он увидел Нинцы, его лицо сразу стало холодным. Он повернул голову и что-то сказал. Затем он открыл дверь, встал перед Нинцей и сказал, «Ты, ублюдок, ты все же осмелился вернуться!» «Что ты наделал, быстро признавайся!» Нинцы холодно посмотрел на него. «Лисы, ты всего лишь диакон маркиза третьего уровня и не более чем слуга. Я твой молодой мастер, что это за отношения? Веришь или нет, я сломаю твои собачьи ноги!» Лисы громко рассмеялся, как ты смеешь, ты мусор, но хочешь сломать мне лисы ноги. Неважно, я, лисы, все еще боец третьего ранга, а ты, отброс. Это неудивительно, что твоя мать умерла после твоего рождения. Всевозможные оскорбления, посланные в Нинцы, услышали и прохожие, из-за чего стали наблюдать за происходящим. Лисы, заметив это, стал еще сильнее ругаться. Ты закончил? За оскорбление мастера, если я убью тебя, будет ли это считаться преступлением в империи Цинтан? Холодно спросил Нинцы: Что, ты хочешь драться? От тела лисы начали исходить, светло-красная боевая ЦИ. Он шагнул вперед и хотел схватить Нинцы за шею. Это тринадцатый сын чемпиона. Хотя он родился в доме маркиза, он даже не может сравниться со слугами. Один из них даже осмелился ударить его. Кто просил его становиться незаконнорожденным сыном? У обычных людей нет такого, но маркиз родил сына от слуги. Если бы не старый предок, который его остановил, он был бы утоплен сразу же после рождения, как и эта служанка. понизь понись голос. В конце концов, это вход в поместье. Чего вы боитесь? Несколько бойцов разговаривали, шепотом недалеко от дома маркиза. В этот момент рука лисы уже почти схватила Нинцы за шею, но в глазах того вспыхнуло намерение убийства, Нинцы вспыхнул серебряным светом и ударил кулаком по животу лисы. Что? Его спина выгнулась, как у отваренной креветки, из его рта потекла кровь в перемешку с пеной, он упал тяжело раненый, недоверчиво глядя на лицо, которое смотрело на него сверху. Как это возможно? Лисы был ошеломлен. Он не понимал, как это ребенок, который был просто мусором в его глазах, мог иметь такую силу. Только сейчас это была особая боевая ци. Никто, оскорбив меня, не смеет жить. Нинцы холодно посмотрел на него и высоко поднял ногу. «Не убивай меня, я диакон третьего ранга, я верный помощник седьмого старейшины. Если ты убьешь меня, седьмой старейшина не отпустит тебя», сказал испуганный лисы. Он чувствовал сильное убийственное намерение, Исходящий от тела нинцы, и, похоже, тот действительно не шутил. Он не понимал, что произошло с этим ублюдком. Он не видел его пару месяцев, но тот стал сильным и обладал особой боевой цы. Ты говоришь про Нин Хунду? Он не может защитить тебя. Нинцы засмеялся, и на его ноге появился слой серебряного света. Он яростно наступил на голову лисы, из-за чего тот закричал от боли, после характерного звука. Его голова стала словно гнилой арбуз, что раздавили ногой. Его мозг, смешанный со свежей кровью, растекся по земле. Увидев эту сцену, все были поражены. И это тот легендарный мусор. Даже боец третьего ранга был моментально убит, да и обладал он особой боевой ци. «Особый вид боевой ци!» — воскликнул кто-то. «Поздравляю с убийством бойца третьего ранга и получением 200 очков опыта». Из-за того, что хозяин имеет уровень выше, чем противник, ваш опыт был уменьшен наполовину. Вы получили 100 очков опыта. Прямо сейчас ему необходимо 80 000 очков опыта, чтобы достичь пятого ранга боевого мастера. Эти 100 очков опыта были ничем. День! Вражда хозяина Нинхунду достигла своего максимального значения. Пожалуйста, убейте его в течение двух месяцев. Если вы провалите миссию. С вас будут вычтены тысячи монет дракона, при успешном выполнении вы получите 200 монет дракона. Нинцы увидел, что к нему приближалась группа людей. Их возглавлял отец Нин Луна, мастер лисы, седьмой старейшина дома чемпиона, великий мастер Нинхунду. Когда Нинхунду увидел, как Нинци за секунду убил лисы, стал еще более уверенным в том, что именно Нинци убил его сына. Взгляд... Которым он смотрел на Нинцы, был полон желанием убить. Как ты смеешь? Ты осмелился убить дьяка на поместья. Скажи, ты убил Нин Луна? сказал холодно Нин Хунду. На лице Нинцы появилось удивление, и он сказал: Что вы сказали? Нин Лун умер. О этот ребенок рано или поздно бы умер. В любом случае, кто его убил? Седьмой дядя, не подставляйте людей. Убивать кого-то из своего клана – это дикое преступление, я не могу позволить себе это сделать, но ситуация с Лисой другая, тут он сам виноват. Если вы хотите наказать меня, почему бы нам не пойти к старому предку, чтобы рассудить все? Теперь, когда на нас см смотрит так много посторонних, седьмой дядя, вы же не хотите воспользоваться властью в личных интересах, верно?» Нинси бросил взгляд на толпу людей, которые смотрели за всем этим. Особенно на того бойца, который раньше говорил о его матери. Он задержался на нем взгляд на три вдоха, вызывая у того в сердце страх. Хорошо, отлично. Нинхунду холодно посмотрел на Нинцы. Его кулаки крепко жались, он скрежетал зубами и проговорил: Раз так, то следуй за мной, чтобы увидеть старого предка. Смерть Нин луна не сойдет тебе с рук. Глава 8 Ответственность. Вы слышали? У ублюдка есть особый вид боевой цы, он даже убил лисы. Лисы – боец третьего ранга, и его совершенствование выше, чем у нас, как он мог умереть от рук этого ублюдка. Я помню, что он только на первом ранге закалки тела. Более того, у него никогда не было и шанса изучить техники совершенствования нашего дома чемпиона. Труп лисы лежит во дворе, и его жена уже пошла к первой леди, чтобы пожаловаться ей. Я слышал, что Нин Лун также умер из-за Нинцы, седьмой дядя поймал его и повел к старому предку. Будь то прямой потомок или служанка, все они знали, что после того, как Нинцы исчез на несколько месяцев, он внезапно вернулся в поместье и сразу же убил лисы, бойца третьего ранга. Это заставило многих слуг, которые высмеивали и унижали его, почувствовать ужас. Мадам, Нинцы убил Нин луна или Лисы, Он придет чтобы убить меня. В конце концов, в тот раз, слуга Ся Юань, стоявшая позади благородной дамы, сказала со страхом, и ее совершенствование было примерно таким же, как у Лисы, она также была на том же уровне совершенствования. Тем не менее, благородная женщина перед ней имела темно-красную боевую Ци, она очевидно была великим мастером. Будучи способной стать первой леди, ее совершенствование не может быть низким. Первая леди усмехнулась, этот ублюдок вернулся и сделал глупость, убив бойца третьего ранга. Сын седьмого брата умер от его руки, седьмой брат не даст ему уйти сухим из воды, пусть кусаются как собаки, этот ублюдок будет казнен в соответствии с семейным законом. В этот момент послышался звук шагов, когда мужчина средних лет вошел. Ся Юань сразу сказала, «Приветствую, мастер». Первая леди приветствовала его с улыбкой. «Мастер, вы вернулись с великого Ву». Как прошел разговор? «Они готовы отдать нам ту шахту?» Нин холодно фыркнул. «Не поднимай больше вопроса о той шахте, тебе нужно немного успокоить своего третьего брата». Лицо первой леди застыло, затем она продолжила смеяться. «Хорошо, давайте больше не будем об этом говорить», верно Нин вернулся. Нин холодно кивнул. Первая леди продолжала говорить, он убил Лисы, седьмой брат подозревает, что это он убил Нин Луна, а теперь забрал его к старому предку. Нинцы как-то удалось получить особый вид Ци, хоть это и очень редко, но убийство члена клана, это не то, что можно себе позволить. Особая боевая отцы у него Нин Хунтян слегка нахмурился, ой, я на самом деле немного волнуюсь, многие люди имеют свои планы на ваше место чемпиона. Мы поймали уже двух шпионов в нашем доме, кто-то с таким талантом, как нинцы, готов пойти на любые методы. Боюсь, это все не просто так, сказала первая леди. Я понимаю, пойдемте к отцу и посмотрим, что происходит. Если этот сын действительно стал шпионом, я лично его убью. Нинхунтянь был серьезен. Дом чемпиона ⁇ открытый сад. В саду были искусственные маленькие горы, текли ручьи. Обычно старый предок звал трех своих хороших друзей пить чай и играть в шахматы, расслабляясь и наслаждаясь жизнью. Иногда даже император приходил к старому мастеру на несколько партий. После того, как Нинхунтянь занял пост нового чемпиона, власть клана Хоу постепенно ухудшалась. Многие из их предприятий были подавлены другими, особенно Великим Ву, где жила семья Лун, которая давила на многие предприятия дома чемпиона. Если бы не тот факт, что старый предок все еще был жив, он, вероятно, не смог бы сохранить позицию маркиза. Предок с серьезным выражением взглянул на группу людей перед собой. Хунду, почему ты так суетишься, что-то случилось. Старый мастер посмотрел на нинцы, а затем заговорил с нинхунду. Глаза нинхунду покраснели, когда он вышел вперед, встал на колени и сказал, пожалуйста, помоги мне. Отец, этот ублюдок Нинцы, убил моего лумера. Нинцы, седьмой дядя, пожалуйста, не обвиняйте меня. Я не могу позволить себе совершить такое преступление. Пожалуйста, будь рассудительны. Перестань придираться и верни жизнь моему сыну. Жена Лисы внезапно бросилась к Нинцы, люди рядом не остановили ее и, очевидно, позволили ей это сделать. Как ты смеешь? Нинцы ударил ее в результате чего показалась его серебряная цы. Женщина немедленно закричала и отлетела, и ее лицо распухло, кровь выступила из ее носа и уголков рта, она упала на землю и жалко взвыла. Особая цы. Серебряная, а не светло-серебристая. Глаза старого предка загорелись, он не заботился о женщине, повернулся к нинце и спросил «Боевой мастер?» Нинци кивнул «Боевой мастер четвертого ранга». Толпа зашумела, особенно нинхунтяне первая леди, которые только что прибыли, все они были чрезвычайно шокированы. «Отец!» Нинхунду зарычал. «Заткнись! Мы поговорим о твоих делах позже!» Предок нахмурился, аура первого ранга боевого императора мгновенно взорвалась, и Нинхунду поспешно закрыл рот. Это был первый раз, когда Нинцы видел гнев старого предка, и он также был шокирован аурой боевого императора. Хотя старый предок выглядел старым, его текущая сила была сопоставима с злым зеленым драконом и злым огненным драконом, которых Нинцы убил. Если он убьет его, то получит много опыта. Эти мысли промелькнули в голове Нинцы, но потом он почувствовал небольшую вину. Только один человек в клане все еще относился к нему как к сего члену, и это был старый предок. «Как ты получил свою боевую ци?» «Из того, что я знаю, ты знаешь только технику закалки тела, верно?» – спросил старый предок, уставившись на нин ци. нин ци. я получил технику в лесу Тиньфэн, а потом все обернулось таким образом». Первая леди холодно закричала, «Глупости, даже если бы у тебя была техника совершенствования, смог ли ты стать боевым мастером четвертого ранга через несколько месяцев?» «Сын седьмого дяди?» Нин Лун, умер в твоем дворе. Тогда же пропал и ты на несколько месяцев. Я думаю, что тебе кто-то помогает, и он же убил Нин Луна. Нин Хунду поспешно сказал, старшая невестка права. Отец, пожалуйста, найди справедливость для Нин Луна, прикажи исполнить семейный закон, нужно убить этого ребенка. Если нет, мой сын никогда не сможет найти покой в этом мире. Старый предок спросил, Нин Луна убил ты? Нин Цы понимал? что ситуация обернулась таким образом, и он должен был костьми лечь, но соврать. Однако, глядя на старого предка, казалось, что он не очень зол. Я не убивал его. Как я мог убить Нин Луна, который уже является бойцом? Первая леди, я знаю, что вы действительно хотите, чтобы я умер, но этого не случится из-за того, что вы хотите, теперь я буду стоять перед вами, чтобы вы смотрели на меня каждый день». Нинци усмехнулся и посмотрел на первую леди. Поганец, первая леди холодно фыркнула. Нинхунтянь холодно посмотрел на нинцы. Извинись перед своей тетей, как ты посмел провоцировать ее. Из-за тебя она говорит такие плохие вещи. Ты неуважительно относиться к старшим. Глава 9. Ты ухаживаешь за смертью. Нинци холодно рассмеялся, что я сделал не так. То, что я сказал, было неправдой. «Если бы я не был таким счастливчиком, я бы уже превратился в кучу пепла». Затем он посмотрел на Нинхунду. «Седьмой дядя, ты сказал, что я убил Нинлуна, у тебя есть какие-нибудь доказательства?» «Где тело Нинлуна?» Нинхунду стиснул зубы и сказал, «Ты избил его в пух и прах, так что трупа нету». Нинцы ухмыльнулся и посмотрел на старого предка. «Старый предок? Причина, по которой я вернулся сегодня?» Состояло в том, чтобы забрать прах моей матери, а затем основать мою собственную секту. У нашего дома есть правило. При достижении сферы боевого мастера, ты дозволен пройти 18 убийственных формаций, преодолев их, ты получаешь право делать все, что считаешь нужным. Старый предок медленно кивнул, есть такое. Однако прежде чем мы узнаем правду о Нин-Луне, чтобы избежать подозрений, ты должен остаться в особняке. Поняв это, Нинцы слегка кивнул. Ему было наплевать на Нинхунду, Нинхунтяне и всех остальных, но он не мог разозлить старого предка, иначе он действительно попадет в беду. — Отец! Нет необходимости проверять, он был тем, кто его убил. Нинхунду зарычал. Старый предок проигнорировал его и посмотрел на Нинхунтяня. — Как маркиз, я оставлю это на тебя. Не разочаруй меня. — Нинхунтянь. — Да. — Отец. Этот ребенок не уважает наших старших. Все это видели, пусть Нинха исполнит наказание 100 ударов жезлом, сказал Нинхунтянь. Старый предок слегка кивнул, соглашаясь на это наказание. Нинцы посмотрел на Нинхунтяня с холодной улыбкой, когда я неуважительно относился к старшим. Кроме старого предка, кто еще мой старший? Почему ты так об этом печешься? У тебя такая низкая самооценка поэтому ты решил меня избить. Ты, нерадивый сын. Сегодня я сделаю это сам. Нинхунтянь был в ярости, он махнул рукой, чтобы Нинхай отступил, держа жезл, он сам взял его и пошел к Нинцы. Лицо Нинцы изменилось, увидев, что старый предок смотрит на него, желание отомстить немного потускнело, хоть он и понесет некоторые убытки сейчас, в будущем он вернет их вдвойне. Нинхунтянь, Направил свой жезл на спину Нинцы, фиолетовая боевая це обволакивала жезл, в результате чего деревянный жезл стал еще тверже, чем прежде. Пах! Здоровье нинцы быстро понизилось. Этот удар стоил ему 200 очков здоровья. Нинхунтянь, ты хочешь убить меня? Нинцы был одновременно шокированный зол. Если бы у него не было брони из шкуры медведя, рога дракона и техники драконьего слона Которые дают ему 2250 очков здоровья, а вместе с его основными очками здоровья всего получалось 2350 очков. Этот удар отправил бы его прямиком в гроб. Увидев, что Нинцы не умер, Нинхунтянь бросил на него холодный взгляд и небрежно бросил палку обратно управляющему дома чемпиона. Нинхай взял жезл, когда он подошел к нинцы, появилась светло-фиолетовая боевая ЦИ. Видя! что нинци, похоже, не испытывает сильной боли, нинхай не смог удержаться и увеличить свою силу. После 100 ударов управляющего у нинци осталось чуть больше 700 очков здоровья. Нинхай был духовным мастером первого ранга. После 100 ударов управляющего даже великий мастер не сможет встать верно. Нинцы был на самом деле в порядке? Неужели нинхай был снисходительным? Все смотрели на него с подозрением, но нинхай знал, что он совсем не сдерживался. Думаю, на этом все. Я возвращаюсь. Нинцы взглянул на Нинхая, а затем спросил старого предка. Предок кивнул и махнул рукой. Вернувшись во двор, Нинцы увидел разбитую урну с разбросанным прахом повсюду. Вы... все... умрете. Из его двора раздался огромный рев. Многие жители дома Маркиза и слуги смотрели друг на друга, не понимая, Почему Нинцы вдруг так разозлился? Как раз когда Нинци гневно выходил из внутреннего двора, у входа во двор уже стояло 7-8 молодых людей. Среди них самый низкий уровень совершенствования был боевой мастер первого ранга, а тот, кто возглавлял группу, наиболее похожий на Нинхунтяня, был старшим сыном. Другие были также сыновьями Нинхунтяня, но они смотрели на Нинцы как на неродного. Хорошая собака не закрывает проход. Потеряйся, рявкнул нинцы. Нин Ян холодно посмотрел на нинцы. Ты, ублюдок, думаешь, что можешь так вести себя передо мной, просто став боевым мастером четвертого ранга? Сегодня, если бы не старый предок, защитивший тебя, просто исходя из того факта, что ты убил нин Луна, седьмой дядя разорвал бы тебя на две части. Ты действительно осмелился оскорбить мою мать, ты действительно ухаживаешь за смертью. Нинцы, не думай, что ты сможешь стоять на равных с нами только потому, что стал четырехранговым боевым мастером. Нинцы холодно посмотрел на них. Если хочешь драться, то давай, прекрати тратить время. Нин Ян холодно рассмеялся: Не беспокойся, через месяц ты будешь на дне охоты. До этого ты не мог в нем участвовать, но поскольку ты теперь подходишь, моя мама позаботится о том, чтобы ты присоединились к команде. «Седьмой дядя тоже пойдет, или ты решишь убежать прямо сейчас?» Проигнорировав это, он обошел их и ушел, оставляя группу позади. День охоты? В воспоминаниях Нинцы что-то нашел. Это был грандиозный день, каждый год участвовали все дворянские семьи империи Цинтан, во главе с членами королевской семьи. Тот, кто сможет показать свое мастерство в день охоты, будет вознагражден императором. Однако в этот день погибало много людей. В этот день многие в столице решали свои личные обиды, убивали, устраивали засады. Они делали все, что могли, и даже простые люди знали об этом. Размышляя об этом, Нинцы не спешил искать проблемы с Нинхунду. Ублю! Молодой мастер Нинцы, куда ты идешь? Когда стражник увидел, что Нинцы собирается уходить, он немедленно остановил его. Первоначально он хотел назвать его как обычно. Но когда он подумал о лисы, он сразу же изменил свой тон. Нинцы холодно посмотрел на него и сказал, «Я ухожу ненадолго». Слуга с трудом сказал, «Седьмой старейшина сказал тебе, что ты не должен покидать особняк». Нинцы засмеялся, кем он себя считает. Когда это он стал главой Дома Чемпиона? После того, как он закончил говорить, он сделал большой шаг вперед, и серебряная ци слегка появилась на его теле. Увидев это, Слуги поспешно отошли в сторону, и нинцы вышел из дома Маркиза. В этот момент рядом со слугой появилась фигура. Нинхай, здесь я бесполезен. Мое совершенствование низкое, я не могу его остановить. Слуга поспешно объяснил. Нинхай взглянул на него и проигнорировал, последовав за нинцы. Слава семьи Лун в столице была также велика. Хотя они были не дворянами, а всего лишь семьей купцов. Но патриархом семьи Лун был боевой король девятого ранга с культивацией выше, чем даже у чемпиона. Он также был VIP-гостем в божественном военном особняке, поэтому после того, как нинцы поспрашивал местных, он прибыл к главным воротам семьи Лун. Глава 10. Собираюсь забрать долг с семьи Лун. Недалеко от них в глазах Нинхая мелькнули следы сомнений как этот ублюдок связан с семьей Лун. Может ли быть так, что техника совершенствования, которую он практикует, была дарована семьей Лун? Размышляя об этом, Нинхая холодно улыбнулся. То, о чем говорила первая леди ему, наконец начала обретать смысл. Дом чемпиона и семья Лун не были в дружественных отношениях, и когда они смогут доказать, что техника совершенствования Нинцы была передана семьей Лун с характером маркиза, Даже если он не изобьет Нинцы до смерти, то повредит совершенствование. Бам! Бам! Бам! Нинцы вытянул руку и постучал в дверь семьи Лун. Кто это? Как грубо, ты знаешь, что это семья Лун. Старик медленно открыл дверь, посмотрел снаружи и уже собирался закрыть дверь. Когда Нинцы вышел вперед, прижал руку к двери и спросил, «Ты слепой?» Старик, казалось, увидел Нинцы и закатил глаза, «Чей ты ребенок? Почему ты стучишь в дверь? Убирайся!» После этого он собирался закрыть дверь, но понял, что не может этого сделать. Видя серебряную цы, выходившую из рук Нинцы, его сердце замерло. «Вы, Нинцы, иди и позови Лунэра, скажи ему, что человек, которому он должен, пришел забрать долг». Диакон Лунэр? Старик был поражен, затем кивнул. «Пожалуйста, подождите». Я попрошу Лунера выйти. Вскоре Лунэр появился перед Нинцы. Нинцы ухмыльнулся. Действительно трудно войти в дом семьи Лун. Серебро готово. Когда Лунэр увидел Нинцы, его лицо исказилось в неловкости. Я сказал великому старейшине клана об этом, но великий старейшина не соглашается с ценой. Молодой мастер Нин, вы согласитесь на то, чтобы цена была немного меньше? Нинцы, насколько меньше? Лунэр, Достаточно 10 тысяч. Нинцы 140 тысяч? Достаточно, давай, неси. Лицо Луныра слегка покраснело, м. всего 10 тысяч. Нинцы был в ярости, вы что из себя нищих строите? Когда старый стражник услышал разговор между ними, он был поражен. С каких это пор семья Лун должна кому-то 150 тысяч серебряных монет. И это не было шуткой. Лунер улыбнулся и сказал, извиняющимся тоном, ⁇ Молодой мастер Нин, я не могу изменить решение, принятое старейшиной клана. Вот 10 тысяч серебра, я приготовил их давно, я надеюсь, что вы можете принять их. ⁇ Пока он говорил, он вручил серебряную записку с королевской печатью. На нем было написано банк Цинтан. Его открыл член царской семьи. У него была хорошая репутация. Видя... Как ненцы принимают записку, Лунэр вздохнул с облегчением. «Это проценты, 150 тысяч серебра. Вы должны принести их сегодня, не монеты меньше, иначе я пойду и буду судиться с чиновниками. У меня есть на это право, а затем столица будет знать, что ваша семья бесстыдна», — сказал ненцы. Лицо Лунэра вспыхнуло от гнева. «Какие громкие слова у тебя! Парень, о котором говорил Лунэр, это ты!» Тринадцатый сын чемпиона, внебрачный сын от слуги. Молодой человек, одетый в белое, подошел с красивой женщиной. За ними следовали мальчик и девочка. Девятый молодой мастер, мисс Цинсюань. Лунер поклонился им обоим. Цин Цюань, она начала совершенствоваться в возрасте трех лет, стала бойцом в возрасте семи лет, затем стала боевым мастером в возрасте десяти лет, в возрасте тринадцати лет стала великим мастером. Теперь, в 16 лет, она была уже на пике великого мастера. Она была чрезвычайно известна в столице. Каждый раз, когда она возвращалась в столицу, вокруг нее собиралась группа дворян, чтобы выразить свое почтение. Я слышал, что Нин Ян также бегал за ней. Нинци, оценивала от теня. А он смотрел на Нинци с презрением. Девятый брат, старшая сестра Цинсюань, это плохой парень. Двое детей вытянули свои толстые пальцы, указывая на нинцы, они одновременно надулись, выглядя очень злыми. А Атянь злобно посмотрел на нинцы и выкрикнул, когда тот смотрел на девушку. Ублюдок, куда ты смотришь? Мисс Цинсуан, это не та, на кого можно смотреть, когда тебе вздумается. Брови Цинсуан слегка сморщились, и она отвернулась. След отвращения мелькнул на ее глазах, когда она посмотрела на нинцы. И тихо сказала, «Если у девятого гунзи есть какие-то вопросы, которым я должна уделить внимание, решим их позже, я уйду первая, не хочу заставлять всех ждать». Луна Атянь сразу же, извиняясь, улыбнулся. «Цин Сюань, подожди минутку, я все улажу». Закончив говорить, он нахмурился и посмотрел на Нинцы. «Сейчас Луна дал тебе серебро, верно? Убирайся отсюда, если ты продолжишь надоедать мне» я сломаю твои собачьи ноги». Нинцы спокойно посмотрел на него и сказал, «Только что ты назвал мою мать смиренной рабыней, а меня назвал ублюдком. Ты даже сказал, чтобы я проваливал. Я не знал, что ты можешь говорить за семью Лун, я, Нинцы, бездарен и хотел бы обменяться с вами опытом». Задержавшись на секунду, он продолжил, «Если ты проиграешь, вернешь свое оскорбление назад, которое ты только что сказал мне» и дашь мне 150-тысячного серебра. Как насчет этого? Тем временем, когда Нин Хай увидел эту сцену и услышал разговор между ними, то сразу обрадовался в своем сердце, похоже, что человек, стоявший за этим ребенком, не семья Лун, но он оскорбляет семью Лун. Луна Атянь, великий мастер первого ранга, похоже, что первой леди не нужно ничего делать, он сможет позаботиться об этом отроде и со старым предком проблем не возникнет. Услышав это, Луна Атянь выглядел так, будто услышал смешную шутку «Ты, обменяться опытом, со мной, ты забылся?» В это время Лунар вышел вперед и что-то прошептал ему. Лицо Атянь изменилось, и он перевел взгляд на Нинцы. «Интересно, как ты справился с убийцей кровавой секты?» «Так как Лунар лично не видел эту сцену, я чувствую, что ты блефуешь. Взгляд Сэнсюань слегка сфокусировался, кровавая секта. Это была большая секта, которая была наравне с сектой синего тумана, не был ли этот Нинцы мусором дома чемпиона. Я слышала, что он даже не достиг сферы бойца, как он может справиться с членом кровавой секты. Нинцы, что ты боишься? Луна Атянь сказал, я боюсь тебя. Смешно. Пойдем со мной, я хочу, чтобы дети из семьи Луну видели. Как прямые потомки дома чемпиона преклоняют колени и просят прощения. Цинсуан, ты тоже иди. Я смогу позаботиться о нем, сказал Луна Атянь. Первоначально Цин Сюань не было интересно, но теперь ей стало немного любопытно, поэтому она согласилась. Толпа прибыла на поле практики боевых искусств семьи Лун. Видя, как медленно закрывается дверь семьи лун, Минхай планировал дождаться результатов на улице. Если бы Луна Атянь сможет убить ненцы, все естественно были бы счастливы. Девятый брат. Мисс Цин Сюань. Девятый брат. О мое почтение, мисс Цин Сюань. Сотни учеников семьи Лун в зале практики боевых искусств остановились, чтобы выразить свое почтение. Луна Атянь можно было бы назвать одним из трех лучших в его поколении, но личность Цин Сюань была еще более известной.